Как любил я стихи Гумилева. Перечитывать их не могу, Но следы, например, вот такого Перебора остались в мозгу. И умру я не в летней беседке От обжорства и от жары, А с небесной бабочкой в сетке На вершине дикой горы. Курелия Лугана, 22 июля 1972 года.